Грей. Ноу равни 4 Грей разглядывал в мониторе сияющую фигуру ноля. Пора, Грей, пора. Теперь Грей вспомнил, наконец вспомнил всё. Сны и ночи, которые провёл в отсеке, наблюдая за нолём. Вспомнил его истории, вспомнил Нью-Йорк, первую девушку, потом всех последующих, каждый раз новых. Вспомнил накрывающую с головой темноту, бешеный кайф и сладость первого укуса. Он был грейм, и в то же время нет. На лём, и в то же время нет. Он был повсюду и нигде конкретно. Грей подошёл к стеклу. Пора. Время прикольная штука, думал Грей, не в смысле смешная, а в смысле странная. Время оказалось не таким, как он представлял, не прямой, а кругом, несколькими кругами, один внутри другого. Поэтому каждый отдельно взятый миг накладывался на другой и растворялся в нём. Стоило это понять, и всё перевернулось с ног на голову. Теперь события будущего вызывали ощущение дежавю, потому что в каком-то смысле они уже на самом деле произошли. Грег открыл шлюз. На стене висел бекостюм, напоминающий бесформенное тело со сломанной шеей. Чтобы открыть вторую дверь, следовало закрыть первую. Чтобы открыть третью, следовало закрыть вторую. Кто сказал, что в гермозону можно входить только в костюме и только по одному? Вторую дверь, Грей. Грей шагнул во внутренний отсек. Над головой отвратительным цветком висел душ. В углу притаилась камера слежения. Однако Грей знал, его никто не видит. Теперь он слышал не только голос ноля, но и другие голоса. Чьи они? Сомнений не вызывало. третью дверь грей. Надо же, какое счастье, какое облегчение, какой груз с плеч упал. Он ведь давно чувствовал. Плохой и хороший грей сливаются, образуя нечто иное, неотвратимое, нового грея, способного прощать. Я прощаю тебя, грей. Грей повернул широкую ручку. Решётку не опустили, и ноль тотчас вырос перед ним из мрака, ртом, глазами, кожей Гре чувствовал вожарка и дыхание и бешеный стук сердца. Грет вспомнил лежащего на снегу отца и заплакал. Он плакал от страха, плакал от радости, плакал, плакал, плакал. А когда ноль припал к его шее, там, где ближе всего артерия, понял, кто на самом деле был десятым кроликом. Десятым кроликом был он.